Глава 16. «Мне вызвать такси?» Провожу кончиками пальцев по щеке Стаса. «Оставайся до утра. Только при ромке не светись». Он прижимается губами к моему запястью. «Я утром отвезу его в школу и вернусь». «Хорошо». Отчего-то на душе после его слов стало тепло. «Да, он не хочет знакомить меня с сыном, но и среди ночи не выставил за дверь. Я не могла его упрекнуть». Наверное, от того, что понимала. Наши встречи могут прекратиться в любой момент, а ребенок начнет задавать вопросы, и Стасу будет тяжело объяснить ему положение вещей. Семь лет – это не тот возраст, когда ты понимаешь взрослых. Этой ночью я заснула почти мгновенно, удобно устроившись в объятиях Стаса. Пробуждение было тяжелым и неохотным, но ужасно хотелось в туалет. Прислушавшись, не услышала ни разговоров, ни шума. Наверное, Стас с сыном уже уехали. Набросив его халат, я вышла из комнаты. Расслабленная и еще не до конца проснувшаяся, я возвращалась в комнату с желанием лечь обратно в постель и еще немного поспать, пока не вернулся Стас. «Здравствуйте!» Неожиданно раздался детский голос, заставляя меня обернуться. «Привет!» «Блин, Стас меня убьет!» Это была первая бестолковая мысль, когда я увидела мальчика с удивлением меня рассматривающего. «А как тебя зовут?» «Дина!» «Меня Рома. Ты папин друг?» «Эм, да», — выдавила из себя, не найдя что ответить. «Что еще я могу сказать ребенку в такой ситуации?» «Ром, ты скоро?» — Послышался голос Стаса и его шаги по коридору, а я мгновенно превратилась в натянутую струну. «Иду, пап!» Рома, улыбнувшись, побежал по коридору, не обращая внимания на напряжённое лицо отца. «Прости, я в туалет шла. Думала, вы уже уехали». Прищур Стаса не сулил мне ничего хорошего. «Пошли завтракать!» Бросил и развернулся, собираясь уйти. «Ты злишься?» Я схватила его за руку. «Завтрак, Балонка. Разговоры потом!» Сказал, как выплюнул, от чего кошки неприятно заскреблись на душе. Я снова все испортила. «А у тебя глаза красивые!» Выдал Рома, уплетая завтрак. Несмотря на напряжение, я не смогла сдержать улыбку. Его непосредственность умиляла. «Кашу ешь, Казанова!» — улыбнулся Стас, разливая по чашкам кофе. «Ну, пап, я же правду сказал, Дина красивая». «Для тебя, тетя Дина», — поправил Франц. «Можно просто по имени, я не против. Не балуй его, а то он совсем берегов потом не видит». И снова этот холодный взгляд, от которого пробирает озноб. Окончив завтрак, Рома побежала одеваться, и мы остались наедине. «Приеду через минут пятнадцать». «Хорошо». Он просто вышел из кухни, словно и не нуждался в моем ответе. Как только они с Ромой вышли за дверь, я отправилась в душ. Судя по тяжелому взгляду Стаса, разговор будет не из приятных. Франц вернулся в ровно обозначенное время. К моему удивлению, разбора полетов не было, он просто молчал. За все время, пока мы выходили из квартиры, садились в машину, пока он вез меня домой, он обронил лишь пару слов. «Ты так и будешь молчать?» «А что я должен сказать?» «Стас, это вышло случайно. Я думала, что вы уже уехали». Посмотрев на часы, можно было понять, что это не так. Телефон остался в сумочке, а часов у тебя в спальне нет. «Да блин, Франц, я просто в туалет захотела. Я вообще не думала, что так получится». Не распыляйся, мне это неинтересно. Я боюсь представить, что за мысли сейчас крутятся в твоей голове. Разве тебя это заботит? Да, блин, заботит, представь себе. С трудом. Стас, мы приехали, выходи. Нет, пока мы не поговорим. Не о чем. Ясно, тогда слушай ты. Я не хотела специально нарушать твою просьбу. Все вышло случайно. Я понимаю, почему ты не хотел меня знакомить с сыном. Понимаю и принимаю. Он не дал мне договорить и резко перебил. «Балонка, вали уже. Я таких речей уже наслушался. Знаешь, что дальше будет? И я не собиралась использовать ребенка в своих целях и бла-бла-бла. Охренеть! Мои брови взлетели вверх. Франц, ты дебил? Ты реально подумал, что я буду пытаться манипулировать тобой через ребенка, чтобы остаться в твоей постели? Что серьезно? Да ты мне и даром не обосрался. «Я-то думала, что тебе просто стремно каждый раз объяснять сыну, что это за тетя и почему она больше не приходит. А оказалось, ты за собственную шкуру переживаешь. Боишься, что тебя снова захотят окольцевать? Мой тебе совет. Сходи к врачу. Проверься на предмет развития мании величия». Я вышла из машины от злости, громко хлопнув дверью. Даже не слушая, что мне там собирался ответить этот эгоистичный придурок. Как ему вообще такое в голову могло прийти? Теперь понятно, почему от него жена ушла. Жить рядом с таким самомнением нереально, как он еще в дверь проходит и короной косяки не избивает. Ненавижу, когда бабы нагло лезут в мою семью, пытаются втереться в доверие кромке, а заодно и пробраться в мою жизнь, кошелек и желательно в паспорт в виде заветной печати. Условия были изначально озвучены: нефиг пытаться прыгнуть выше своей головы. Еще одна попытка построить хоть какие-то постоянные отношения с женщиной потерпела крах. Хотя это можно было предсказать с самого начала. Ее и женщиной назвать можно с натяжкой. Так, девка незрелая, сбалмошная девчонка. Мозги размером с горошину. Зато врет так как первоклассно. Искренне так, даже заслушался. Не знал бы наперед весь сценарий, может быть и поверил. А так у нее не было ни единого шанса. С поганым настроением подъехал к фитнес-центру. Едва успел зайти в кабинет, как раздался телефонный звонок. Орлов. Слушаю. Привет. Какие планы на сегодняшний вечер? С Артёма мы были знакомы давно, с самого детства. Жили в соседних дворах. Никаких пока. А что, есть предложение Отметить наше с Кирой новоселье, например. Стоило Орлову жениться, он стал походить на обожравшегося сметаны довольного кота. «Вы уже закончили в доме ремонт?» «Да, так что приезжай, посидим. Шашлык, выпивка, хорошая компания». Отказываться от такого было глупо. Тем более паршивое настроение предполагало надраться, желательно в дрова. А если это будет еще и весело, так сам Бог велел. Но весельем вечером и не пахло. И так неважное настроение накрылось медным тазом, причем наглухо. Рожа Усманова этому очень поспособствовала. Как бы нас ни старались примирить общие знакомые, все их попытки не увенчались успехом. Когда-то Славка был моим лучшим другом, теперь же мы были врагами с десятилетним стажем. Многие считали, что все это из-за истории с Янкой. Орлов часто пытался нас помирить. Мол, чего вы из-за бабы кулаками машете? Тем более нет уже Янки, и смысла в соперничестве нет. Соперничества не было, но неприятный осадок остался. И дело было уже не в женщине, дело было в принципах и бизнесе. За эти 10 лет эта скотина увела у меня из-под носа больше 20 помещений под магазины с высокой проходимостью. И еще теперь прямо напротив фитнес-центра красовалась вывеска его мебельного магазина. А вот спутницу сегодня на вечер он выбрал себе подстать, Шлюха и стриптизерша из клуба Артема. Только она совсем недавно с Титовым жила, хотя я даже не удивлен. Усманову всегда нравилось отбивать бабу у других мужиков. Мне кажется, он чуть ли не кайф от этого испытывает. «Так ты теперь с Усмановым?» Обратился я к Виктории, когда она зашла на кухню за хлебом. «Это не ваше дело». «Круто, тебе можно поаплодировать», — демонстративно захлопал в ладоши. «С одним не получилось, на другого переключила внимание». Не теряешь даром времени. Это, можно сказать, успех. В ее случае это даже не успех, а пик славы. Не волнуйтесь, Станислав. Следующим вы не станете. У меня слишком хороший вкус на мужчин. Вика, взяв со стола корзинку с хлебом, вышла из кухни. Захотелось рассмеяться. Вкус у нее хороший. Ну-ну.